на странице 280, параграф 120. Употребление множественного числа в значении единственного. Более чёткое и строгое обозначение количества предметов выражается формой множественного числа, потому что она, как правило, называет раздельное множество предметов, но В условиях контекста отдельные формы множественного числа иногда утрачивают значение множественности, заменяя его значением более обобщённым. Такое употребление форм множественного числа обычно связано с различной экспрессией высказывания и характерно преимущественно для разговорного стиля, но под его влиянием используется и в других стилях. Бабушка хотела уложить его в комнате, но боец попросил положить его, если возможно, на чердаке, «Люблю спать на чердаках», – сказал он, – «изябнешься, умоешься, а там сухо, благодать» по-устовски. Сюда же относятся широко распространённые в разговорной речи выражения. «Мы дома сидим, а вы по концертам, выставкам, театрам ходите. Чему вас только в университетах учат?» где речь идёт только об одном посещении театра, выставки об одном университете. Это страница 281. Со значением обобщённости употребляется форма множественного числа существительных, обозначающих лицо. В дверь просунулся Яков Узелков. «Можно?» – «Нельзя», – сказал Венька. И, выглянув в коридор, строго отчитал постовых. «Ну зачем они пропускают разных граждан с улицы?» «Я не с улицы!» – закричал Узелков. «Я представитель прессы!» «Представители пусть приходят утром!» – сказал Пенька Нилин. Категория падежа. Параграф 121. Основные значения падежей. Падеж. Это грамматическая категория, с помощью которой выражается отношение существительного к другим словам, словосочетания или предложения. Категорию падежа образует шесть грамматических значений падежа или шесть падежей существительных – именительный, родительный, дательный, венительный. творительный и предложный. Только значение именительного падежа является независимым, то есть не выражает отношений между словами. У всех косвенных падежей имеется сложный комплекс значений. поддержное значение в зависимости от лексического значения самого существительного и слова которому оно подчиняется а также в зависимости от значения предлога может конкретизироваться поэтому говорят о лексикограмматических значениях отдельных падежей например о родительном меры и количе стакан песку вагон торфа и разделительном купить хлеба добавить уксусу а предложенном изъяснительном объясняющим с предлогом о говорить о новом романе и со значением места с предлогами на и в жить в лесу построить на берегу именительный падеж Для обозначения грамматически независимого положения существительного используется в, рей... в роли подлежащего. У сильных чувств молчание – основа, страдания – нема, музыка – нема. Винокур. Он выступает в роли главного члена односоставного номинативного предложения. Случай. Ты бы ты был мне всегда как брат. Еще хоть раз помоги. Сретенка. Трубная. Пушкин, Арбат. Шаги, шаги. Сильвинский. В этом же предложении вне связи с другими словами существительное В именительном падеже «Случай обращение» – это страница 282-я. Именительный падеж используется в роли именной части составного сказуемого, а также приложения. Современный репортаж – не просто фиксация увиденного из газеты. Анатолий Иванов, корреспондент радио, не нуждается в рекомендации из газет Косвенные падежи зависят в предложении от других слов, имён, глаголов. Родительный падеж служит для выражения разных определительных значений. Первое. Для указания на лицо или предмет, которому принадлежит другой предмет. Стихи светлого коридор, общежития. Второе. Для обозначения лица, производящего действие, приезд сына. Заседание комиссии, третье, для обозначения качественной характеристики предмета. Двигатель внутреннего сгорания, шкаф, орехово, дерево. Родительный падеж может обозначать объект действия, посадка деревьев, чтение газеты. В сочетании с переходным глаголом ему соответствует винительный падеж после переходного глагола «посадить деревья».